Глава 14. Исцеляющие раны и нагоняющие сны Вот при таких обстоятельствах Господь привел мне свидеться с о р н и ч о На шестой день пути я дошел до покинутой деревни. Губы мои пересохли от жажды, и мне негде было укрыться от солнца. Все дома были разрушены. В конце деревни Я заметил полуразвалившуюся хижину. Одна стена ее была пробита и обвалилась. Но крыша была на месте, я ступил под ее благодетельную сень. Вот уже около месяца, простившись с господином, я скитаюсь по этой с т р а н е и вижу только обломки и развалины. Адмирал, прощаясь, заклинал меня не пускаться одному в путь, но индейцы, унесшие тело о р н и ч а отправились в горы, и как я мог не последовать за ними? Опасения адмирала, однако, не сбылись. Никто не останавливал меня в пути, и я уже давно потерял надежду увидеть где-нибудь хоть одно живое существо. Поэтому, когда при моем появлении две темные фигуры шарахнулись от меня в глубину хижины, я сам вздрогнул от неожиданности. Старый седой индеец тотчас же поднял над головой трясущиеся руки. Такому жесту местных жителей научили солдаты Ахеды. Это должно было обозначать, что индеец мирный и не поднимает против белого оружия. Маленький, голый индейский мальчик с вытаращенными от ужаса глазенками робко тронул меня за руку. На ладошке он протягивал мне несколько крупинок золота. Я отстранил его ручку. Только одна женщина — Даже не пошевелилась при моем появлении. Она сидела на полу, хижины, над грудой каких-то лохмотьев. В полутьме я не разглядел, что она делает. Длинные черные волосы, свешиваясь до самого полу, закрывали ее лицо от меня. — Бери золото и уходи! — сказал старик на языке «мариен», единственном, который хоть немного понимали европейцы. — Это все, что есть в нашей хижине. — Я не ищу золота, — ответил я. — Я шел, не останавливаясь, семь дней и ночей, и изнемогаю от жажды. — Дай ему напиться, тайбоки, — сказал старик. — Тайбоки? В одну минуту я понял все. Одним прыжком я бросился на середину хижины. Женщина, распростерши руки, закрыла от меня груду лохмотьев. На них лежал человек, укрытый от мух плащом. Откинув плащ, я увидел бледное лицо, которое тотчас же узнал, несмотря на то, что густая черная борода совершенно изменила его. Глаза были закрыты. «Арничо, брат мой! Арничо, друг мой!» — шептал я, становясь на колени. «Я!» «Здесь, Франческо, здесь! Орничо, посмотри на меня!» Женщина, нисколько не удивившись, подвинулась, чтобы дать мне место. «Он звал тебя во сне, и ты пришел», — сказала она по-испански. Она переложила голову Орничо к себе на колени и, тихонько покачивая ее, подняла на меня глаза. В первую минуту я даже не понял, как она красива. Только потом я разглядел ее тонкие брови, длинные ресницы и нежный рот. Сейчас же меня поразили ее глаза. Они были темно-желтого цвета, как у кошки или птицы, и в них как бы колебалось тяжелое пламя. — Тайбокий, я знаю тебя, — сказал я. — Мне говорил о тебе г у а т у к а твой брат. — Горе мне, — сказал старик. Этого молодого воина белые заковали в цепи и увезли в свою страну. Я молчал, опустив голову. Это была правда. Когда Гуатукас явился, предлагая выкуп за Каонабо, его схватили и заковали в цепи. «И я тебя знаю, Франческо Рупи», — сказала т а й б о к и Старик шагнул ко мне, качаясь на своих тонких высохших ногах. — А меня ты не знаешь, белый господин? — Нет, ты меня не можешь знать. Когда-то я был силен и могуч, и я назывался Веетчио, но сейчас мое имя — Таутамас, сын горя. Я с состраданием взглянул на этого когда-то могущественного и уважаемого вождя. — Послушай... — сказала т а й б о к и беря мою руку и кладя ее на грудь Арничо. — Он дышит легче. — Будь благословен твой приход, ты принес ему выздоровление. Арничо остался жив. 14 суток он метался в бреду, и четырнадцать суток мы не отходили от него, меняя на его лбу холодные примочки. Когда он открывал глаза — Я пугался его горячего лихорадочного взгляда. В беспамятстве он иногда брал руку тайбокий или мою и клал на свой пылающий лоб. «Я слышу его мысли», — говорила тогда девушка. Каждый день, делая ему перевязки, мы видели, как мало-помалу затягивается его рана. — Но где пуля? — спрашивал я в беспокойстве. — Если пуля осталась у него в груди, он не будет жить? «Меня зовут Тайбоки», — ответила девушка, — «а иначе меня называют Тараути. Ты говоришь на языке народов Мариены, поэтому не понимаешь значения этих имен. Тайбоки значит «нагоняющие сны», а Тараути — «исцеляющие раны». Я раскрыла его грудь и раздвинула мышцы. Он закричал, как женщина, но я пальцами вынула из раны пулю. Арничу не приходил в себя. Он еще жив, — сказал в е я ч у но душа его уже бродит в стране усопших. — Он будет жить, — возразила Тайбоки. Арничо очнулся на пятнадцатый день. Он открыл глаза. Белки его были чисты и взгляд разумен. Он приподнялся... но тотчас же упал на свое ложе и забылся крепким сном. Тайбоки взяла мою руку и положила себе на грудь. — Это сердце твое, — сказала она. Потом, переложив голову Орничо к себе на колени, она у к а ч и л а его, как ребенка. Своему маленькому братцу она велела принести два кувшина воды — Покачивая на к о л е н я хорничу, она переливала воду из одного кувшина в другой. Вода лила с тихим плеском. «Видишь, твой друг улыбается», — сказала она. «Он слышит плеск воды, ему снится море, которое он так любит. Вот поэтому меня зовут Тайбокий, н а г о н я ю щ и е сны». «Ты тоже любишь море, Франческо?» — продолжала она, в с т а в а я И я к тебе тоже призову прекрасные сны. Я тебя люблю, брат мой, и хочу, чтобы ты всегда улыбался. Мы сели у порога. в е ч ч о учил маленького даукаса плести сети. Тайбоки щипала шерсть. Утром она при моей помощи остригла маленькую белую козочку, ловко срезая шерсть острым ножом. Арничо спал в глубине хижины, и мы каждую минуту оставляли разговор и прислушивались к его дыханию. Я с ужасом вспоминал походы, битвы и кровь, споры дворян и монахов, жестокость Ахеды и слабость адмирала. Как все это было далеко от меня сейчас. Друг мой выздоравливал. Самая красивая девушка на Гаити сказала мне только что, что любит меня. Я был счастлив. Мне хотелось сказать и ей о своей любви, но мне трудно было это выразить словами. Я взял руками ее волосы и спрятал в них свое лицо. Мне хотелось смеяться и плакать. Тайбоки оставила шерсть и смотрела на меня своими поразительными глазами. «Тайбоки», — сказал я. «Я вижу, как ты добра и умна. Мне нравится ловкость, с какой ты ухаживаешь за моим другом. Ты почтительно с благородным вечею и добра со своим маленьким братцем, но когда ты говоришь со мной, мне кажется, что ко мне ты относишься лучше даже, чем к брату». «Да», — сказала она, — «когда я купаю даукаса, он кусает мои руки». — Мне кажется, что ты относишься ко мне лучше, чем к в е ч е в у добавил я. — Мне хотелось еще раз услышать, что она меня любит. — Да, брат мой, — ответила Тайбоки. Касик стал стар и слаб, и тоскует по стране мертвых. Он не верит, что о р н и ч о будет жить, а ты веришь. Я взял ее смуглую руку, сердце колотилось в моей груди. — Арничо будет жить, — сказал я взволнованно. Мы останемся здесь, далеко от белых. Мне давно исполнилось восемнадцать лет, я уже мужчина. Ну, какими словами выразить ей всю свою любовь и нежность? Я видел, как ты стрижешь козу. Ты делаешь это лучше, чем девушки моей страны. Ты умеешь ловить рыбу, строить лодку. Я видел, как ты раскрашиваешь красками кувшины, они становятся похожими на цветы. Я видел, как ты ухаживаешь за больным, как кормишь старика и купаешь младенца. Ты будешь хорошей женой. Тайбоки слушала меня с широко открытыми глазами. Гордая и нежная улыбка не сходила с ее губ. Я протянул ей руку, и она вложила в нее свою. — Да, я буду хорошей женой, — сказала она. Я ухожу ненадолго, а ты присмотри за своим другом и дай ему пить, если он попросит. В эту минуту Арничо, поднявшись на ложе, окликнул меня по имени.